Ласточкины после Октябрьского переворота чувствовали себя почти так, как мог бы себя чувствовать человек, проживший жизнь в эвклидовском мире и внезапно попавший в мир геометрии Лобачевского. Прежде была уверенность, что они не могут попасть в тюрьму или быть безнаказанно ограбленными или выброшенными из квартиры на улицу. Теперь это происходило каждый день с людьми их круга. Не больше, чем они виноватыми в чем бы то ни было. Могло в любой день случиться и с ними. Вдобавок, Дмитрий Анатольевич остался без всякого дела, надо было придумывать, чем заполнить 24 часа в сутки. Правда, обмен мнениями продолжался и даже в первой неделе участился. На людях всем теперь было легче. Образовался союз защиты учредительного собрания. Принимались разные, не очень серьезные, меры предосторожности. Он несколько недоумевал. Еще недавно считалось, что учредительное собрание – державный хозяин земли русской. Оно должно все устроить. Теперь оказывалось что этого державного хозяина самого должна каким-то способом защищать кучка членов Нового Союза. Тем не менее, все уверяли, что учредительное собрание тотчас свергнет большевиков. Скоро кончится вся эта гнусная кабендия, И не может не кончиться. Разве это дурачье может быть правительством? Такого сотворения мира никогда не было. Знаменитый оратор прочел в тесном кругу доклад и на вопрос «что будет, если разгонит учредительное собрание, воскликнул. «Самая мысль об этом есть кощунство и хула на Духа Святого. Весь народ русский, как один человек, встанет на защиту того, о чем он мечтал сто лет». Хотя оратор воскликнул это оглушительным голосом, рукоплескания вышли жидкие. В конце 1917 года люди уже потеряли охоту к рукоплесканиям. Дмитрий Анатольевич вздохнул. Он недолюбливал этого оратора, особенностями которого считал несколько странный слог, неумеренную склонность к крику и мощные голосовые связки. А вот есть ли у него... Настоящая, непоколебимая вера в свою идею. Вот в это самое учредительное собрание. Та вера, которая, быть может, еще есть в их идею у некоторых большевиков. Та, какая была когда-то у монархистов. Вот Мария Антуанетта в тюрьме, через минуту после казни мужа, склонилась перед своим восьмилетним сыном, и назвала его французским королем. Нам это кажется непонятным и неестественным. Но, должно быть, в этом была какая-то королевская естественность. И уж, во всяком случае, у Марии Антуанетты и сомнений в своей идее не было, даже в ту минуту, ужасную и для нее, и для идеи. Учредительное собрание было разогнано. Заседания союза стали устраиваться реже, и на них приходило меньше людей. Приходившие отводили душу и говорили все одно и то же. Многие подумывали, как пробраться на юг для продолжения борьбы с большевиками. Ласточкин думал, что продолжать борьбу он не может, так как никогда ее не вел. Да и эти люди, которых Нина когда-то называла борцами за идеалы, уезжают в Киев больше для того, чтобы отдохнуть от голода и страха. Дмитрий Анатольевич с удивлением и горечью замечал, что впервые в жизни мысли у него становятся дешево ироническими. Не знаю, как они, но я просто не могу уехать, и по практическим причинам. Что я делал бы в Киеве или на Дону? Чем жил бы там Стане? В Москве, по крайней мере, есть свой угол. Однако и от своего угла скоро осталось немного. Средства Ласточкиных истощались. В день октябрьского переворота у них в доме оставалось, да и то по случайности, около пяти тысяч рублей. Дороговизна еще усилилась, деньги таяли. И Дмитрий Анатольевич с ужасом думал, как жить дальше. Татьяна Михайловна его ободряла, тоже уверяла, что большевики очень скоро падут, всячески сокращала расходы, но он видел, что и она в ужасе. Вначале много денег стоила прислуга. С ней у Ласточкиных всегда были самые лучшие отношения. Рассчитывать людей было бы мучительно. Но через месяц повар и его жена, горничная, ушли сами. У них фамилия кончалась на ко и они получили пропуск на Украину. Прощание было грустное, горничная даже заплакала, прослезилась и Татьяна Михайловна. Шофер нашел хорошее место у какого-то нового сановника. Автомобиль Ласточкиных был реквизирован в первые же дни. Об этом они не жалели, никакого горючего все равно не было, да и небезопасно было бы обращать на себя внимание автомобилям. Скоро с душевной болью они отпустили лакея Федора, который прослужил у них 14 лет и теперь нерешительно предлагал служить дальше без жалования. Из последних денег заплатили ему за полгода вперед и обещали снова принять на службу, как только все устроится. Буду все покупать сама и стряпать буду без его помощи. Скорее уж тебя, Митенька, жалко. «Ничего, когда-то у тети я все делала. И миллионы женщин это делают. Никакой беды в этом нет. Пожалуйста, не делай трагического лица», — говорил Татьяна Михайловна веселым тоном. Она стала рано утром выходить из дому и подолгу стояла в очередях. Знакомые продавщицы поглядывали на нее сочувственно, но не без удовольствия. Дмитрий Анатольевич, как мог, помогал жене и очень хвалил все, что она готовила. Как-то вернувшись домой, она преувеличенно радостно сообщила, что удалось достать к обеду канину Я и не думал, что это так вкусно. Если б не красный цвет, то нельзя было бы отличить от другого мяса, — говорил он за обедом. Однако и для канины нужны были деньги. В январе Татьяна Михайловна на этот раз смущенно принесла ему свои драгоценности и попросила продать. Ведь они мне не нужны. Жалко только потому, что это твои подарки. Дмитрий Анатольевич расстроился. Жена его утешила. В такое время об этом стыдно огорчаться. Уж лучше пожалей меня из-за другого. Смотри, какие руки стали. Особенно от мытья посуды под ледяной водой. Ну и это, конечно, пустяк. Он поцеловал ей руки и сбивчиво говорил, что купит ей точно такие же драгоценности, как только все устроится. В тот же день продал кольцо, которое подарил жене после выигрыша в лотерею. Невольно подумал о черной оправе. Цену получил хорошую. Покупатель мешочник, кем-то ему рекомендованный, честный не обижает людей, наглухо затворил дверь и купил кольцо, не торгуясь. Его жена восхищалась и просила приносить еще. Дмитрий Анатольевич старательно, весело рассказывал об этом жене. Татьяна Михайловна тоже улыбалась. От безделья Дмитрий Анатольевич теперь много гулял, иногда с женой, чаще один. Ее прогулки утомляли, особенно после очередей и нелегкой работы на кухне. Он хорошо знал Москву. Посещал старые исторические уголки города, старался припомнить их прошлое, представлял его себе довольно живо. Иногда натыкался на тяжелые сцены. То люди в кожаных куртках с револьверами в руках за кем-то гонялись, злобно крича на всю улицу. То вели куда-то арестованных, вероятно, ни в чем решительно не виноватых. То везли в повозочке гроб на кладбище то в мороз выбрасывали жильцов из дому. И все это сделал один человек, с несвойственной ему прежде злобой думал Ласточкин. По всем ученым книгам, да и по его собственным убеждениям, роль личности в истории признавалась ограниченной. Но теперь он не мог не думать. Все-таки без Ленина не было бы Октябрьского переворота. Не было бы, следовательно, этого моря зла и страданий. Наконец случилась та большая неприятность, которую легко было предвидеть. Дмитрию Анатольевичу казалось, даже, вероятно, неправильно, что он ее ждал как раз за несколько минут до того. Рано утром раздался долгий властный звонок. Так никто из знакомых не звонил. Явился незнакомый человек. Не в кожаной куртке, но по виду, несомненно, принадлежавший к начальству. Он предъявил мандат на занятие всех комнат, кроме одной. Увидев рояль, объявил, что и рояль подлежит реквизиции, хотя в мандате ничего об этом сказано не было. Ласточкины долго и горячо с ним спорили. Потом было тяжело вспоминать. Татьяна Михайловна говорила, что она артистка, что рояль ей необходим для заработка, что она дает уроки музыки. Говорила со слезами, путанно, сбивчиво. Могло выйти худо. Могли проверить, потребовать доказательств и просто выгнать на улицу. Но вышло сравнительно хорошо. Человек властного вида оказался не грубым и не очень злым. Слово «артистка» произвело на него некоторое впечатление и он еще упивался своей властью, доказательств не потребовал и в конце концов согласился не отнимать рояля и оставить им две комнаты. Затем долго составлял какой-то документ, писал он плохо. Дмитрий Анатольевич ему помогал. Въедут к вам в будущий понедельник. Это для питерских товарищей, они еще не прибыли. Пока, граждане, так и быть, поживите напоследок, как буржуи. Пошутил он перед уходом. «Очевидно, сановники, если прибыли», — подумал Ласточкин. «А кто, гражданин, будет у нас жить?» «Скоро, гражданка, познакомитесь. Хорошие люди». После его ухода Татьяна Михайловна расплакалась. Дмитрий Анатольевич утешал ее как мог. «Мебель из реквизированных комнат переносить запрещалась. Но бумаги из письменного стола Ласточкин перенес в гостиную и, как мог, всунул их в единственный ящик небольшого стола, который теперь становился письменным. Попробовал вытащить этот ящик, и бумаги посыпались на пол поверх задней стенки ящика. Это было, конечно, мелочью, но нервы Дмитрия Анатольевича не выдержали. Он сел, тяжело дыша, и долго сидел молча в полном отчаянии. Татьяна Михайловна переносила из спальни одежду и пелье. В тот же день он отправился к профессору Травникову. Пошел пешком. Стоять пятым или шестым пассажиром на ступеньках трамвая было трудно и опасно. Ласточкин хотел посоветоваться. Нельзя ли получить какую-нибудь кафедру или доцентуру с жалованием? О службе в комиссариатах не хотел слышать. Хотя там работу можно было бы получить, без особых унижений. Но университет был другое дело. Я мог бы читать о народном хозяйстве. Правда, у меня нет ученых степеней. Однако теперь, кажется, ваш совет смотрит на это сквозь пальцы. Уж вы постараетесь, Никит Федорович. Будьте благодетелем. — нерешительно говорил он. «Будьте благодетелем» было шутливой формой речи, но ему казалось, что он в самом деле просит о благодеянии. Травников отнесся очень сочувственно. «Прекрасная мысль, и мы это устроим. Но ведь быстро это не делается. Вы долго еще, батюшка, продержитесь?» «Месяца три еще продержусь». «Продаю бриллианты жены», — с натянутой улыбкой ответил Ласточкин. «А сделаем все возможное», — сказал профессор. «Наплыв желающих у нас теперь большой, но увидите, устроится дело. Невелика, впрочем, радость, если устроится. Жалования еле хватает даже нам, ординарным. Медики — дело другое. У них пока квантум схватишь». Дмитрий Анатольевич вернулся домой несколько более бодрый. Тут решительно ничего худого нет. Разве только немножко смешно. Стану на старости лет профессором.